Есть стойки, предназначенные специально для ударов рукой, для блокирования ударов противника и тому подобное. Все они органически сплетаются с каноническими движениями и перемещениями сантин. Сантин – это комплекс канонических тренировочных движений, предназначенных для воспитания способности управлять мышцами любого участка тела. С помощью сантин обучаемый достигает высшей степени координации тела и духа. Это дается благодаря усвоению и специальным повторениям мягких и жестких движений. Мягкие движения осуществляются при расслабленных мышцах, жесткие при полном напряжении мышц. Сантин позволяет человеку приобрести третий глаз, то есть такую способность, которая обеспечивает возможность, не глядя на противника, ощущать все его движения, а следовательно и любые намерения. Система сантин складывается из совокупности движений при стойке сантин-дати, специфических движений рук, контрнаступательного шага и равновесия. Внимательный анализ сложнейшей системы ритуальных и канонических движений карате показывает, что эта система подчиняется трем основным принципам – принципу бессознательного, принципу упреждения и принципу недеяния. Учет требований этих принципов является обязательным условием для развития мастерства – Принцип бессознательного нацеливает человека на воспитание у себя обостренных способностей воспринимать объективную действительность без детального ее осознания. Практически это осуществляется путем отработки навыков расслабления различных участков мышц по волевому заказу. В процессе восприятия противника эти навыки помогают организовывать процесс наблюдения таким образом, что обеспечивают тотальную переработку информации, поступающей от объекта. Согласно принципу бессознательного, противник... Это не какая-то абстрактная фигура, наносящая удары и подстерегающая врага, а обычный человек со своим миром, психических явлений, силой и слабостями. Смотреть на противника иначе, трактует этот принцип, значит заведомо ослаблять свою собственную позицию. Как требует названный принцип, надо слиться с противником в единую систему общения и тем самым обеспечить в в его внутренние переживания. Наставники карате советуют «смотрите своему противнику в глаза, и вы будете видеть все». При этом они подчеркивают, что простое смотрение дает мало. Смотреть и видеть намерение противника в его глазах согласно принципу бессознательного можно только в результате растворения своего «я» в окружающем мире, в который противник включен, как его неотъемлемая часть. Свои реакции по отношению к намерениям противника необходимо подчинять принципу упреждения. Принцип упреждения в карате ориентирует бойца на сознательную выработку подсознательных реакций, предвосхищающих реакции противника. Это выражается в дидактическом призыве наставника карате. Ваша рука должна начинать движение одновременно или даже раньше того, как начнет двигаться рука противника. Принцип упреждения ориентирует на отработку таких движений, которые совершаются как инстинктивные реакции. Известно, что инстинкт – это врожденная реакция организма в ответ на раздражение. Такая реакция, например, отдергивание руки – при уколе острым предметом, совершается в, по впечатанным в организм программам. Этой реакции не нужно обучаться. Защитное действие владеющего карате – не инстинкт, а осознанная реализация подсознательного. Владеющий карате, воспитавший свою подсознательную способность быстрого противодействия, обладает контролируемыми навыками. Тот, кто следует принципу упреждения, во-первых, не среагирует на ложную атаку, а во-вторых, не совершит нежелательных опасных действий. Сознание бойца карате, функционирующее на основе принципа предвосхищения, четко перерабатывает поступающую информацию. Однако оно не выступает тормозом мгновенных действий. Непосвященному глазу поведение бойца карате кажется пассивным, создается впечатление о его неподготовленности к защите. Это впечатление связано с тем, что владеющий карате подчиняет свою деятельность принципу недеяния. Принцип недеяния восходит к догматам буддизма. Однако сущность недеяния в карате отличается от недеяния классического буддизма. В карате недеяние связано с расслаблением, избеганием напряженности, устранением преждевременных усилий. Принцип недеяния требует воспитания выдержки и хладнокровного ожидания атаки противника, чтобы, используя слабые стороны этой атаки, нанести сокрушительный удар. Недеяние – это действие в скрытой форме, это вызов противника на преждевременную атаку, заманивание его в ловушку